Для того, чтобы полностью выполнить задание в Угасе, виду нужно было заручиться поддержкой одного барда. Значит, один я здесь не справлюсь, и мне придется сотрудничать с игроком другой профессии. А еще этот бард должен быть достаточно умелым и обладать, как минимум, средним уровнем пения. Он всегда мог найти себе в помощь какого-нибудь барда, поскольку в море их было больше, чем в любом другом городе. Они побежали бы за ним даже босиком, если бы вид посвал их на какое-нибудь задание. К сожалению, текущее значение пения большинства, даже самых талантливых игроков Моры, было не очень высоким. Может, обратиться к Белот? Думаю, ее будет достаточно. вид «Извини, ты сейчас случайно не занята?» Белот. «Уф-уф!» Витт. «Белот!» Белот. пилот уф прости, я тут! Ты искал меня?» В игре она тоже была не лишена своего обычного шарма. Единственная разница заключалась в том, что здесь она всегда была вынуждена куда-то бежать, что было не вполне характерно для настоящей Белот. «Вид, я хотел спросить, если вдруг у тебя есть немного времени?» «Белот, конечно же есть, абсолютно точно есть!» «Вид, если у тебя есть всего одно мгновение, я хотел попросить, чтобы ты помогла мне кое-чем». Белот, если я смогу унести отсюда ноги, то у меня будет целая куча свободного времени. Впервые из уст Белот вышли слова о том, что у нее может быть огромное количество свободного времени для мужчины. Виджа как раз застал ее в тот момент, когда она сражалась вместе с Хварьон и мечами и остальными. Хоть ее уровень и поднимался достаточно легко, она уже изрядно устала. Белот понимала, что текущим подземельем все не ограничится, и практически исчерпала себя, непрерывно играя на музыкальном инструменте и напевая песни. «Вид, тогда я попрошу Юрин связаться с тобой и телепортировать куда нужно». «Белот, ой, будь так добр, делай их так как можно быстрее». Виит, Белот, Шесть Миверн, Золотой Человек, Желтоватый, Серебряная Птица и Крылья Света вместе прибыли в Угас. Золотая Птица также была с ними. Угас располагался в одной из шести областей, населенных гномами. Пролетая в небе на Виверне, он мог подметить, что плотность населения здесь была намного меньше, и чем ближе к границе, тем меньше попадалось жилых домов. Тем не менее, в этом месте также производилось достаточно большое количество доспехов, оружия и прочего. По улицам бродили авантюристы и представители самых разных рас. «Для начала нам нужно убить парочку монстров, если ты не против». «Хо, значит, мне опять придется охотиться!» – глубоко вздохнула Белот. Она убежала из логова тигров только чтобы попасть к льву. «Ну, потребуется убить всего лишь 500 монстров, так что мы быстро справимся». «Ты сказал, только 500?» Вилот снова вздохнула и, достав свой инструмент, приготовилась играть. Ее способности как барда заслуживали похвалы, тем не менее оживленные скульптуры даже не шелохнулись, пока Белот продолжала наигрывать мелодию, которая повысила бы их физические характеристики. Кек что за раздражающий шум?» Из-за своей торопливой и жестокой природы верно не любили размеренную музыку. А вот серебряной птице мелодия понравилась, и она начала чирикать ей в такт. Вскоре птичка начала кружиться и танцевать на веточке под аккомпанемент музыкального инструмента билот. Тем не менее, восхитительные и очаровательные движения серебряной птицы не были оценены бесчувственным видом. Да что, и она... «Чирик?» – повернувшись угрюмо, ответила Серебряная. Виверна тут же подняли головы и подозрительно поглядели на свою коллегу, считая, что кто-то угостил ее напитками, а про них забыл. «Ладно, нам пора в бой!» Одним из условий прохождения задания была мобилизация оживленных скульптур. И вот виверны, которых можно было назвать властелинами небес, взмыли над горами, держась максимальной высоты. Вид и золотой человек вооружились луками, обстреливая каждого монстра, который только им встречался. Даже если их стрелы лишь ранили чудовищ, виверны тут же пикировали вниз и добивали их. «Попробую сыграть что-нибудь более ритмичное», Как только мелодия Белот стала быстрее и энергичнее, виверны почувствовали легкость и стали двигаться куда проворнее. Монстры Угаса были вполне подходящей добычей для оживленных скульптур. Иногда, когда вид засекал места скопления монстров, он спрыгивал на землю. Сияющий меч! Верхом на желтоватым он внедрялся в монстров, убивая всех до единого. Дзынь! Оставшееся количество монстров – 264. Прогресс шел достаточно быстро. Несмотря на то, что в Угусе обитали и высокоуровневые монстры, они были достаточно уязвимы против атаки с неба. Чик-чирик-чирик-чирик! Серебряная птица вызвала таинственный туман. Хоть это умение преимущественно использовалось при осаде, Его вполне можно было использовать даже в таких высокогорных районах. Эта техника затрудняла видимость с монстром, которые находились на земле, а также повышала боевой дух союзников. Серебряная птица часто применяла этот навык в крепости Варга, когда защитники и оживленные скульптуры вынуждены были сдерживать натиск полчищ целых монстров. Белот, сидевший верхом на первой виверне широко улыбнулась. «Ах, так красиво!» от горами Сенгард распространился таинственный туман, заставив монстров потерять всяческие ориентиры и бесцельно бродить кругами. Хоть Белот и была довольно опытной в сражениях, но она плохо ориентировалась в тумане. Но вот Виверны прекрасно справлялись с задачей вынюхивать монстров и нападать на них. Тем не менее, Виит лишь покачал головой. «Эй, из-за твоего тумана я не вижу тарафеи, попадающие на землю». Отмени его. Чирик, я ведь не говорил тебе этого делать. Поскольку серебряная птица активировала свой навык без приказа, все, что ей осталось, это лишь терпеть бесконечную череду выговоров. Серебряная птица, которая с самого своего рождения считала вида своим отцом, содрала клюв и отвернулась, сделав обиженный вид. В таком темпе к вечеру они покончили со всеми пятью сотнями монстров. Дзинь, вы выполнили одно из условий задания защитники Угаса. Вы можете получить награду за свои старания в любом поселении гномов. Несмотря на высокую скорость охоты, им все же понадобилось кое-какое время на то, чтобы выследить необходимое количество монстров. А так как эта охота была связана с заданием, им лучше было всего уничтожать монстров более высокого уровня, поскольку в таком случае они могли получить более хорошие награды от гномов. «А сейчас, Белот, мне будет нужна твоя помощь». «Какая?» Теперь настала самая главная часть задания. Пока Виит не найдет маленьких существ, о которых рассказывали гоблины, Он не сможет перейти к следующему этапу задания на мастера. Охотясь в Угасе, вид внимательно осматривал местный ландшафт. Он заметил место, густо усеянное зеленью, и пещеры, в которых, судя по всему, жили гоблины. «Начнем отсюда!» Белот начала играть на музыкальном инструменте и напевать. Бреду я по узкой горной тропинке, ступая на листья сухие травинки. Я времени давно потеряла у счет, куда же дорога меня приведет. Не знаю, что будет завтра со мною, и дрожь по спине от волчьего воя. Бежит всякий раз, когда слышу я их, и песню свою я пою в этот миг. Под покровом ночи голос Белот распространился во всех направлениях. Несмотря на то, что девушка специализировалась по большей части на работе с музыкальными инструментами, ее голос, как барда, был особенно красивым и чистым. Иногда промеж деревьев выглядывали разные существа, в том числе и гоблины. Послушав немного ее песню, убегали по своим делам. Тем не менее, маленькие создания, живущие в кустах, все никак не появлялись. «Ой, это смущает!» – подумала Белот. Несмотря на то, что рядом с ними были оживленные скульптуры, сама идея пения наедине с мужчиной вызывала довольно странные чувства. Белот стеснялась, а ее пульс участился. «Пока что ничего не выходит. Что ж, продолжай петь!» Пилот надеялась, что эти загадочные существа все-таки услышат музыку. Она им понравится, и они выберутся из своих убежищ. Поскольку они находились неподалеку от пещеры гоблинов, другие монстры сюда практически не захаживали, а потому атмосфера здесь была достаточно пустынной. Вскоре желтоватые и «Виверна» упали на землю и задремали. В конце концов вид решил мешаться. «Кажется, что в этой песне что-то не так». «Да?» Несмотря на то, что Белот не была певицей в реальной жизни, в Королевской дороге она гордилась своими достижениями, как барда. «Вроде бы я попадаю в ноты и пою достаточно громко. Разве я в чем-то ошибаюсь?» Однако Вит лишь покачал головой. «Я не это хотел сказать. Мне кажется, дело в словах. Позволь мне кое-что изменить». «Да, пожалуйста». Пение Вида было худшим из всего, что можно было себе представить. Хоть Белот и хорошо знала об этом, она решила не спорить и никак не реагировать, даже если он решит сам перепеть ее собственные песни. же просто слегка модифицировал текст песни, который ей необходимо было спеть. Вот, примерно так. Слова немного, а... и как подобрать мне под эту мелодию? Она даже не знала, как такое вообще можно произнести вслух, не говоря уже о том, чтобы спеть. Однако была и положительная сторона. Существовала вероятность, что виверном и желтоватому такая песня определенно придется по вкусу. Ну что ж, попробую. Драгоценный камень где-то похоронен на горной тропинке. Иду я по листьям, собирая лекарственные травинки». Я времени много потратила, чтобы сварить вкусный компот, но что-то никто не идет. Не знаю, слышит ли кто-то меня. И даже волки теперь не друзья. Мою песню никто не услышит, мою песню никто не поймет. Оставьте меня в покое, я в одиночестве съем свой компот. Что ж, как минимум гоблинов это явно приманит, подумал Виит, слушая прекрасную песню Белот. Ее навыки пения были более чем достойными. Песня обладала освежающим эффектом и была лишена совершенно ненужной и беспорядочной мелодии, а также высоких нот. Виду было очень приятно слушать ее в исполнении Белот. Если она и вправду обладает нужным уровнем навыка, то загадочные маленькие существа будут просто обязаны появиться. Как только Белот изменилась стиль своего пения, моментально изменилась и реакция оживленных скульптур. му -у -у! Желтоватый, который мирно отдыхал на сухой травке, тут же подорвался и начал месить копытами землю, пытаясь найти драгоценные камни, о которых упоминалось в песне. Схожая реакция последовала и у виверн, а также у серебряной и золотой птиц, которые начали каркать и чирикать, услышав про еду. шурк шурх Затем в кустах послышался какой-то шорох, и Виит увидел маленьких существ, чей рост не превышал сосновой шишки. «Дзинь! Вы обнаружили элеонов!» Это оживленные скульптуры, которым даровал жизнь сам император Гейрех фон Арпен. Элеонов можно назвать разновидностью расы фей, поскольку элеоны, долгоживущие живущие, Трудно найти упоминание, что кто-то из них умер от старости. Они очень маленькие и при этом любят музыку и скульптуры. Пища, которой они в основном питаются, собранная на рассвете роса и зерна. Элеоны – мирные существа и не заинтересованы в боевых действиях. У них нет даже своей четко обозначенной территории, которая считалась бы их владениями. Элеоны любят это место и не наносят никакого ущерба природе. Благодаря данному открытию ваш максимальный запас здоровья увеличился на 1000. Максимальный запас маны увеличился на 500. Все характеристики увеличились на 20. Вы можете сообщить об открытии новой расы королям и лордам, в результате чего увеличится ваше знание и близость к природе. Вы завершили задание Защитники Угоса. Гоблины не обманули, несмотря на то, что в эту историю трудно было поверить. Тем не менее, их рассказы оказались истинной правдой. Вы получили опыт в скульптурном ремесле. Ваши отношения с гоблинами улучшились. Если вы поговорите с ними, они расскажут вам и другие известные им истории. Удача увеличилась на 7%. Вы выполнили все условия задания защитники Угоса, Теперь вы можете перейти к следующему этапу задания на мастера скульпт. Бадырей должен был обучить 400 воинов, чтобы обеспечить защиту замка Кратан. Даже несмотря на использование целой сети оборонительных укреплений, численность противника в 10 раз превышала количество отведенного ему гарнизона. Таким образом, подарю необходимо было обеспечить солдат экипировкой, научить их владеть мечом и метать копья. На подготовку было выделено всего 20 дней, после чего замок должен был подвергнуться атаке противника. В течение этого срока солдаты тренировались, а местные жители были насильно завербованы, чтобы укрепить оборонительные рубежи. Естественно, поскольку замок не был обеспечен должным количеством поставок, едва ли можно было существенно повысить производительные мощности. Я допустила ошибку, простите меня. Несмотря на то, что обучением воинов руководил сам Бродырей, это еще не означало, что солдаты схватывали все на лету. «Если вы меня не слушаете!» – произнес Бродырей, взмахнул своим мечом. Солдат, допустивший какой-то промах, превратился в серую дымку и исчез. «Вы умрете! Имейте это в виду!» день Количество солдат, обороняющих замок Кратен, уменьшилось до 399. Среди солдат стал распространяться страх перед лордом. Ваша дурная слава увеличилась. Временно увеличиваются все эффекты, связанные с лидерством. «Так точно!» – бедырей – был уже на одиннадцатом этапе своего задания на мастера «Черного рыцаря». В то время, как его задания с каждым разом становились сложнее, увеличивалась и поддержка со стороны гильдии «Гермес». Солдаты получали все необходимые предметы – С низким ограничениями, как, например, магические кольца, зачарованные мечи, кожаные доспехи, которые были им выданы в качестве аванса за службу. Несмотря на то, что большая часть заданий Бадерея сводилась к обычным сражениям, где главной целью было выжить, способность управлять войсками для подобной профессии была вполне обычным делом. У него уже был статус правителя королевства Хэйвен, так что, учитывая его харизму и лидерство, Бадырей был на таком уровне, что даже завидовать ему было бессмысленно. Тем не менее, этого было недостаточно, чтобы немедленно превратить этих солдат в элитные войска. Не так просто было сделать из нескольких сотен новобранцев настоящих воинов. «Пусть жители сосредоточатся на производстве луков и стрел, и отправьте больше людей на стены!» чтобы как можно быстрее их восстановить. Но тогда увеличится количество жалов. Меня это не волнует!» Несмотря на то, что день ото дня жители уставали и жаловались все больше и больше, Бадырей быстро подавлял все попытки воспротивиться его воле. Полученный им опыт во время управления захваченными территориями королевства Каламор здесь был как нельзя кстати. Жители попросту умирали от истощения и больших нагрузок, а солдаты, которые не поспевали за интенсивными тренировками, отправлялись на стены в качестве чернорабочих. Спустя 20 дней они были готовы к битве. Дзинь – количество солдат, обороняющих замок Кратан – 620 человек. Дисциплина – солдаты будут участвовать в войне из-за страха перед своим королем. Боевой дух низкий. Когда враги начали штурм замка, солдаты оказали сильное сопротивление. Они обстреливали противников из луков, бросали им на головы камни и рубили мечами тех, кто сумел забраться на стены. Этот момент был выпущен в эфир и показан всеми без исключения игровыми телестанциями. И вот он вновь бывает всех своих врагов, словно они обычные монстры. Да, в настоящее время он демонстрирует еще более подавляющую силу по сравнению с теми боевыми возможностями, которые показывал ранее. Солдаты, которые казались абсолютно неприспособлены к ведению боевых действий, теперь же сражаются очень даже хорошо. Тем временем на Бадырея волнами набрасывались вражеские рыцари, пытаясь удержать его на месте ценой собственных жизней. Они понимали, что убив короля, им удастся положить конец этой битве, а потому отступали, нападали вновь и брали его в окружение. В конце концов Бадырей остался целым и невредимым, сохранив свой замок Кратан. Эта битва, очевидно, положит начало новым легендам о несокрушенном черном рыцаре. После прохождения задания перед ним появилось информационное окно, и Бадырей получил копье молнии и комплект доспехов молнии. Его задание на мастера перешло на следующий этап. Естественно, та часть, в которой Бадырей услышал условия следующего задания, транслироваться не стала. «Хм, рудник Мельборна. Это в регионе гильдии Черного Льва», холодно усмехнулся Бадырей. Воскликнула Белот, всплеснув руками. Элион, маленькое создание, похожее на фею, носило зеленую одежду и шляпку, которая была крайне симпатичной и милой». «Какая очаровательная!» Белот совершенно не знала, что делать с этой милашкой. За обнаружением Элеонов вместе с Виидом она тоже получила награды. Будучи бартом Белот планировала первой сложить песню об Эллионах. Благодаря этому она получила бы много славы, что в будущем поспособствовало бы привлечению еще больше аудитории Сегодняшнее приключение для нее было самым выдающимся с тех пор, как они побывали в Джигалазе. Вид опустился на колени перед Эллионом и поклонился ей. Сначала он подумал, что к ним вышла всего лишь одна маленькая фея, но вскоре обнаружил внутри куста целых 30 таких созданий. «Здравствуйте!» – первым заговорил вид поприветствовав их. В эпоху императора Грейхва фон Арпана золотой век скульптурного ремесла, в мире существовало много оживленных скульптур. А поскольку он обнаружил одну из них, причем не одну, а целую расу оживленных скульптур, он не мог не волноваться. «Человек! Он нас заметил!» «Может, там лучше спрятаться?» «Он производит совсем нехорошее впечатление. Думаю, он плохой человек». Согласно информации, полученной от гоблинов, Леоны не убегали, завидев другое существо, но, глядя на вида, похоже, они всерьез задумывались над тем, чтобы скрыться. Однако затем кто-то из них сказал, «Посмотрите на них! Они такие же, как мы! Они похожи на предметы искусства, созданные детьми!» Элеоны подошли поближе к желтоватому и задорно заскочили на него, а затем потерлись о виверн. мо -о -о, щекотно Желтоватый и виверны прокручивались от щекотки. Серебряная птица тоже спорхнула с ветки и с улыбкой подошла к маленьким феям. Вид поднял двумя пальцами одного из элеонов. Информационное окно статуса элеона. «Дзинь!» Вы осматриваете оживленную скульптуру, вы не можете получить подробную информацию. Имя – Элеон Рони, тип – природа, уровень 51. Профессия – главный добыча кросы титул бродячий плут, слава 2. Существо, созданное императором Гейрахом фон арпаном Оно хорошо в сельском хозяйстве, а также обладает способностью добывать минералы – «Любит музыку и искусство, несмотря на то, что Эллионы обладают несколькими боевыми навыками и глаза вовсе не выглядят злыми. Плюс неизвестно, плюс неизвестно». Вид внимательно осмотрел Элиота. Он показался ему невинным малышом. Это была самая настоящая фея, одетая как маленькая девочка. «Отпусти меня!» так отпустил ее на землю, и внезапно его окружила целая сотня маленьких элеонов. Они вместе с Белот замерли на своих местах, поскольку оживленные скульптуры были редкими и таинственными явлениями. «Я расскажу тебе кое-что о нас!» – донесся голосок одного из них, а затем перед Видом появился видеоролик.